набег на Санта-Доминго. Планируя атаку Санта-Доминго, главное командование вынуждено было отказаться от идеи полного окружения города и тщательного просеивания его населения, столь успешно проведенного в Сан-Хуане. В отличие от последнего, город Санта-Доминго располагался в устье крупной реки, и имел размеры примерно 2,5 километра по берегу моря на 1,5 километра в глубину острова. Соответственно, длина стены, ограничивающей периметр города, превышала 5 километров. Наличными силами блокировать такую стену не представлялось возможным. Редкая цепочка бойцов Туземной гвардии неизбежно подверглась бы в этом случае атакам как со стороны города, так и снаружи что привело бы к существенным потерям. Жертвовать даже бойцами-туземцами командование не считало возможным. Вооруженные силы республики все еще были слишком малочисленными. Переход эскадры к Санто-Доминго занял без малого четыре суток. К форту вышли в 10 часов утра, к цели подошли с востока, прижимаясь к берегу, насколько это позволяли глубины, В семи милях от порта Марти дал полный ход, отрываясь от парусной эскадры. С такого расстояния его уже могли заметить из города. До города долетели за 25 минут. В виногре было видно, как население кинулось по узким улочкам к двум городским воротам, надеясь покинуть город. На всех улицах тут же образовались завалы из телег, карет и всевозможных повозок. Народ бросился спасаться, перелезая через завалы налегке. Республиканская разведгруппа, загодя предупрежденно по радио, покинула город со всем имуществом за три дня до подхода эскадры. Поравнявшись с Портом, Марти сходу разгромил главным калибром две дерево-земляные крепости, построенные испанцами по обе стороны от устья реки. Это заняло не более получаса. В очередной раз оружие XX века продемонстрировало полное превосходство над оружием века XVI. Пушки крепостей успели дать по одному залпу, не причинившему никакого вреда. Тобие крепостей заволокло дымом и пылью. Подтянувшиеся к этому времени парусники эскадры рассредоточились в удар берега и принялись громить артиллерией город. Порт и портовые склады, расположенные по обоим берегам реки, обстрелу, естественно, не подвергались. На правом берегу реки к портовой зоне примыкали кварталы административных зданий и жилые кварталы аристократии. По ним и наносился основной удар. Задача, обезглавливаемой испанской колонии, осталась одной из приоритетных. Марти работал главным калибром, самодельными снарядами, Трехдюймовка и шестью минометами. Причем два миномета были экспериментальными, калибра 120 мм. Ему помогали трехдюймовка и миномет с борта Ленина. Не обстреливали только церковь. На левом берегу к портовой зоне примыкали жилые кварталы ремесленников. Чуть дальше к городской стене располагались их мастерские. По ним и велся обстрел. С пяти парусников работали и трехдюймовки, и минобеты. Соряды фемин не жалели, промышленность вполне свойла их выпуск. Маркс и Энгельс под прикрытием урагандового ртагоня остальных кораблей вошли в реку. У пристани стояли десятка-полтора небольших парусников. Экипажи из них сбежали в город еще в самом начале обстрела. Редкие попытки сопротивления в виде единичных выстрелов из аркебузы и арбалетов с пристаней подавлялись огнем 45 и ручных пулеметов. Патроны, согласно директиве главкома, не жалели. Каждого стрелка прижимали пулеметным огнем, затем расстреливались пушки. План операций предусматривал изоляцию портовой зоны и кварталов ремесленников От остальной территории города артиллерийским огнем. Между изолируемой зоной и промыкающим экстерным кварталом бедноты должна была быть создана зона сплошных разрушений не менее 100 метров шириной. Весь промышленный потенциал города и все городское начальство оказывалось в этой зоне. Известие о разгроме Сан-Хуана, конечно же, дошло до администрации города. Но алькальд и магистрат не предполагали, что пришельцы нанесут удар так быстро. Все же от их логова до Санта-Доминго было полтысячи миль, и между ними располагались и другие испанские поселения. Через час канонада прекратилась, корабли израсходовали 80% боезапаса, как и было предписано командованием. Город горел. Классики пришвартовались к причалам и приступили к высадке десанта семи сотен бойцов Туземной гвардии. Десантники повзодно занимались здание на границе разрушенной зоны. Сопротивления никто не оказал. Жители уже знали, что в Сан-Хуане после окончания артобстрела пришельцы никого не убивали, а вояки уже побросали оружие и разбежались. Отдельных религиозных фанатиков дострапаленных попами насчет слуг Антихриста быстро отстреляли, да и было их немного. Туземцы потренировались в стрельбе из луков по живым мишеням. Марти подошел к устью реки на два кабельта, насколько ему позволила осадка, и включился все внешние громкоговорители. Штатный диктор Подридин снова и снова зачитывал обращение командования к жителям. Все оружие предписывалось сложить у разрушенных крепостей. Военным приказали без оружия собраться в трех городских церквях. Двумя взводами прирученных ручных пулеметах гвардейцы заняли двое городских ворот. Бедноту с ручной кладью выпускали без беспрепятственно, лошадей-повозки не выпускали совсем. Состоятельных к свиду граждан не выпускали тоже, их сажали под арест до выяснения личности. Попытки споров пресекали жестко. Впрочем, массы народа перелезали через стены и перебрасывали свое барахло. Им не препятствовали. Гвардейцы приступили к тушению пожаров, не давая огню распространиться на территорию складов. К этому же привлекли и военнопленных. К вечеру пожары в основном потушили. Все парусники эскадры вошли в реку и бросили якоря на фарватере. Занятую территорию Осветили прожекторами с кораблей и выносными прожекторами друмандного света. Из периметра охраняемой зоны не выпускали никого. В кварталы бедноты десантники не заходили. Впрочем, после окончания артобстрела и до вечера практически все жители, оказавшиеся за периметром, сбежали из города. С утра мартейцы приступили к выдумчивому грабежу складов, и переписи ремесленного населения. Мало кто из ремесленников успел сбежать. Парусники поставили к причалам под погрузку республике, между тем, жизнь шла своим чередом. Совнарком утвердил генеральный план развития Ленинграда, разработанный голландским и испанским архитекторами под общим руководством личного председателя Совнаркома. По плану, главная улица города, длиной 3,5 километра, пролегала от западной бухты к мелководной центральной бухте на восточном берегу. Вдоль главной улицы располагались административные здания и жилые дома полноправных граждан республики. На двух параллельных улицах дома граждан БПГ и подданных. Приложения к генплану утвердили максимальные размеры домов и участков для каждой категории граждан. Граждане без права голоса могли иметь одноэтажные дома из шести комнат, включая хозяйственные и бытовые помещения а граждане шестой категории – двухэтажные дома из 16 комнат. Простые подданные могли строить дома из четырех комнат. Архитектору поручили разработать типовые проекты домов для каждой категории граждан. Все постройки на участках должны быть обязательно каменными. Феодальные архитекторы спроектировали настоящий социалистический город будущего. С одним важным отличием, Мещерский категорически настаивал на отказе от многоквартирных домов, мотивируя это тем, что никакого дефицита площадей и строительных материалов в республике нет и в ближайшее время не предвидится. Сумел убедить в этом Верховный Совет и Совнарком, хотя некоторые члены, особенно молодые, настаивали на многоквартирных домах в проекте, Новые квартирные корпуса предназначались только под общежитие холостых подданных, ну и для желающих граждан, конечно. Насильно загонять граждан в индивидуальные дома никто не собирался. КБ завода при участии Штурманов разработала эскизный проект водопроводной, канализационной и водоотводной систем, электрической и телефонной сетей города, через здания планировалось подключить ко всем инженерным сетям. В городе запроектировали дворец культуры, детские сады, школу, стадион и парк. Улицы решили замостить плитами известняка. При отсутствии морозов такое покрытие могло служить долго. Из Сталинграда прислали радиограмму о приходе немецкого корабля с письмом от губернатора Венесуэлы. Капитан корабля имел указание Дождаться ответа. Корабль задержали в Сталинграде. Очередным рейсом Кирова письмо доставили Мещерскому. Губернатор приглашал на встречу к себе президенции Маракайба. прицом наркома в ответном на письме предложил губернатору прислать для переговоров полномочного представителя в Сталинград. Посылать представителя Маракайба сочли уроном для престижа республики. Авторитет. После разгрома испанского флота был заработан немалый. Киров увез ответ в Сталинград. На совещании с наркомами Индил Зильберманом и Внешторга Дружковым решили на будущих переговорах предложить немцам заключить договор о взаимном ненападении и торговле. Первоочередной задачей признали получение от немцев натурального каучука за серебро. Военный союз пока не предлагать. В дальнейшем за военную защиту против испанцев от немцев предполагалось получить нечто существенное. На этом же совещании функции внешней разведки решили передать изведения НКВД в Наркоминдел. Санта-Доминго эскадра действовала по отработанной в Сан-Хуане схеме. Шесть сотен усаревших дворян Солдат и моряков взяли в плен. Тремец линдиков переписали, с собой взяли только мастеров оборонных специальностей, портных, сапожников и прочих скорняков уже набрали достаточно. Удалось найти двух оружейников, пятерых кузнецов, трех корабельщиков, архитектора, пятерых строителей, пороховщика, ювелира, горного мастера, двух аптекарей и одного врача. Всего с подмастерьями и семьями 290 человек. Двух врачей поплоше оставили в городе для помощи раненым местам. Взяли также две сотни молодых вдов для граждан от третьей до шестой категории. На складах обнаружилось большое количество металлов. 170 тонн серебра, 950 тонн бронзы, 1900 тонн меди, 600 тонн олова, 1100 тонн свинца. Кроме того, в городе собрали почти 300 тонн железа в виде пушек, ядер, оружия и инструмента. К сожалению, не обнаружили золота. Допрос пленных показал, что покойный Алькальд успел вывести золото из города в неизвестном направлении. Зато обнаружили почти 10 тонн платины. Испанцы ее совсем не ценили, считая в десятеро дешевле серебра, а для республики платина была гораздо ценнее золота, поскольку годилось для изготовления нити накаливания в электрических и радиолампах. После загрузки металлов в трюмы, грузоподъемности кораблей эскадры были почти полностью исчерпаны, поэтому часть трофеев перегрузили на 8 трофейных парусников. К сожалению, все они были небольшими, Водоизмещение порядка сотни тонн, на батарейной палубы приняли четыре сотни лошадей и всех людей. Погрузили несколько самых лучших повозок и много тережных колес. Колеса сняли со всех обнаруженных в городе повозок. На известковые карьеры требовался в большом количестве гужевой транспорт. На верхней палубы загрузили дерево ценных пород, пригодное для постройки кораблей. Вообще дерево занимало основной объем портовых складов. Помимо металлов, красное дерево было основным объектом вывоза из Вест-Индии. Марти войти в реку осадка не позволила, потому для его загрузки пришлось гонять малые корабли эскадры, варяга свердлого и чапаева. Минные трёмы загрузились железом и свинцом, минную палубу древесиной. Погрузка заняла целых пять дней. 26 февраля вице-король Новой Испании Антонио де Мендоса получил срочно послание губернатора Антийских островов об уничтожении пришельцами непобедимой армады Вест-Индии. Известие настолько невероятное, что вице-король ему не поверил и решил дождаться подтверждения. Но 4 марта пришло известие о разгроме города и порта Сан-Хуан, Письмо было подписано главой купеческой гильдии города. Губернатор и вся городская власть погибли. Пришельцы безжалостно разграбили город и сожгли его. Власть испанской короны в Вест-Индии оказалась в смертельной опасности. Вице-король написал послание королю Испании, императору священно Римской империи Карлу V, с изложением последних событий и просьбой, о немедленной помощи всеми силами империи. К письму приложил последнее донесение о разгроме непобедимой Армады и города Сан-Хуана. Письмо продублировал в трех экземплярах и отправил в Веракрус, с приказом Аль-Кальду города отправить с письмами в метрополию три самых быстроходных корабля по разным маршрутам. Затем распорядился направить во все порты, Новой Испании приказы, о подготовке прибрежных городов к обороне и эвакуации ценностей в глубину территории. Все оставшиеся более-менее крупные корабли, водоизмещением больше ста тонн, приказал стянуть в самый укрепленный порт Карибского моря Верокруст. Туда же приказал стягивать войска и артиллерию из материковой Мексики. 5 марта эскадра вышла из порта. Корабли сидели в воде по самые пушечные порты. Каждый парусник вел на буксире еще один, загруженный до упора корабль. Марти шел без прицепа, поскольку выполнял функцию охранения каравана. Для кормовой густо дымили пожары. Все склады и портовые сооружения перед отплытием подожгли. Ценной древесины там осталось еще очень много — И горела она хорошо. Набег прошел успешно. Все поставленные задачи эскадра выполнила. Самый крупный порт на Антильских островах разгромлен. Дворянская верхушка уничтожена или взята в плед. Пормышленный потенциал города уничтожен. Взято трофеев столько, сколько эскадра смогла поднять. Потери минимальны. В стычках с местами погибли четверо гвардейцев. 15 получили ранения. В республике, между тем, на новом месте на Сахалине начали работать цеха общего завода. В химической лаборатории изготовили первые образцы медных капсулей с гремучей ротутью. Зарядили зарядами первые самодельные гильзы трехдюймового калибра. На северной и западной арт-позициях поменяли местами 130-ку и трехдюймовку. Рудознатец Греф нашел на южной оконечности Крыма чистый кварцевый песок. В химлаборатории получили из морских водорослей соду, необходимую для производства стекла. Из песка, извести и соды стеклодел Хофт выплавил первую партию стекла, пригодного для производства посуды. С Тринидада привезли первую группу десятилетних подростков, численностью 160 человек. Начальная школа, интернат начала работать. Наркомин дел Зильберман посетил табаго и гранаду и провел переговоры с местными туземцами. Испанские гарнизоны на обоих островах отсутствовали. Безопасность переговоров обеспечивал взвод погранвойск при ручном пулемете и артиллерии с борта Кирова. И, к счастью, обошлось без стрельбы. Туземцы и Табага поддерживали контакты с Тренирадом, до которого было всего 16 миль, и знали возможности пришельцев. На Табага обнаружилось три отдельных племени карибов. Удалось выяснить, что первая группа карибов прибыла на остров с материка около 40 лет назад и разгромила одно из известных племен араваков. Присвоив женщины и имущество побежденных, расплодившиеся карибы 16 лет назад захватили и два других, живших на острове Аравакских племени. Однако при этом сами понесли значительные потери, был убитый вождь Карибов. В итоге все три образовавшихся племени стали самостоятельными и в настоящее время враждуют между собой. С одним из вождей Зильбермана перевел переговоры. В подданство вождите категорически отказался. Насчет вайсалитета обещал подумать и посоветовался с шаманом. На Гренаде обнаружилось еще одно племя карибов и четыре племени араваков. Карибы прибыли туда около двадцати лет назад и сразу захватили одно из местных племен, перебив всех мужчин и мальчиков за исключением грудных младенцев. Остальные три племени араваков сумели объединиться выбрали военного вождя и дали отпор захватчикам. В состоянии вялотекущей войны племена находятся и сейчас. Однако карибы постепенно усиливаются и в дальнейшем, по оценке наркома Индел, смогут захватить весь остров. Переговоры Зильберман вел с одним из вождей Араваков, а у пришельца ничего не знал. Все же от Тринидада до Гренады было почти 70 миль. Вассалы пойти вождь предварительно согласился, однако захотел посоветоваться с другими вождями. Грозящую им опасность со стороны карибов и испанцев вождь вполне осознавал. Перспективы взятия под свой контроль гренады и табаго Несерский обсудил с Зельберманом, Шнурко и наркомами торговли. Участвовал и выздоравливающий главком Сокольский, хотя его раненая рука все еще висела на перевязи. Никаких выгод от взятия под свое крыло табага я не вижу. Всю территорию острова занимают довольно крутые горы. Удобных бухт нет. Полезных ископаемых, по нашим данным, там тоже нет. Как вассалы, карибы ненадежны. Наоборот, сейчас карибам на табаку уже тесно. Могут учинить агрессию на Тринидад, особенно если эти Кетли к ним обратиться с такой просьбой. Но он тоже кариб и тоже ненадежен», заключил Зильберман свой отчет о дипломатической разведке на Табаго. «Да и какие рекомендации у тебя для нас?» осведомился Мещерский. «Думаю, нужно направить туда небольшой отряд туземной гвардии и спровоцировать карибов на нападение, а затем в ответ сравнять с землей все их поселения». После этого они еще лет двадцать про Тринида думать не будут, по причине своей слабости. — Но это не по-нашему, не по-коммунистически как-то. Так бы покойный Крумич поступил, — возразил нарком внудел Шнурко. — Критика твоя понятна. А что ты сам предлагаешь? — А пусть они сами между собой рубятся. Как я понимаю, главного вождя у них там сейчас нет, — Все три племени самостоятельны. Заключим с одним из них вассальный договор, передадим ему немного испанского оружия и скажем, что хотим видеть его верховным вождем острова. Ну а дальше он сам другие два племени завоюет. При этом численность воинов сильно сократит и сам потери понесет. Потом заселим остров нашими подданными араваками и все дела, предложил Шнурко. Но ты, Никита Фадеевич, прямо Макеавель у нас поддержал Зильберман. А еще про меня говорят, будто я хитрый еврей. Вассалы нужно взять самое слабое племя, чтобы у него потери побольше были. Никакой такой Макеавель я не знаю. Но там, где хохол прошел, евреев делать нечего. Отшутился Шнурков. Быть посимо, Самой Илсакович. На тебе вся подготовка операции «Шнурко» и «Сокольский» помогут советам. А что там по Гренаде? Там все просто. Берем раваков, в подкидываем оружие и обучаем войско. Затем они провоцируют карибов на нападение, и старшая артподдержка разбивает их в пыль. Потом останется разбежавшиеся остатки в лесах выловить, и остров наш... Там отличная бухта есть. В ней потом город Сент-Джорджес должен был появиться. На его месте поставим свой порт, и город дополнил Сокольский. На острове достаточно ровных площадок. Климат лучше, чем на Тринидаде. Меньше болот и всяких лихорадок. Там можно будет сосредоточить все сельхозпроизводство. Втрое ближе, чем с Тринидада. Скоропортящиеся продукты возить. — развил идею нарком Торг Игнатьев. — А в порту сосредоточим всю внешнюю торговлю, и с немцами, и с испанцами, после того, как помиримся, да и голландцы с англичанами, и французы подтянутся за нашими товарами. В этом порту иностранцы ничего секретного не увидят, — поддержал нарком Внешторг Дружков. — Принимаются, товарищи. Очень все логично получается, — В Крыму у нас столица и все секретные производства. На Сахалине общие заводы. На Гренаде житница и внешняя торговля. На Тринидаде нефтедобыча, нефтепереработка и железорудный рудник откроем, как только Греф месторождение найдет. Решено. Самой Илусакович, как вернется кадра выделяю тебе под эти нужды варяга. Остальные товарищи тебе выделят вооруженные силы. Заодно прикроешь во владениях Тетекетля на Тринидаде геолога разведку Грефа. А если вождь какую-нибудь пакость нам устроит, чем лучше разгромим его племя к чертям собачьим. А остатки местные роваки сами выловят. И проблемы с карибами на Тринидаде у нас не будет. Но постарайся чтобы сам Греф не пострадал. Похоже, специалист он хороший. Быстро сторонам. Из и туф для цемента, да и песок кварцу и для стекла нашел.